Глава вторая «Ну надо же, какие люди! Давно не виделись!» Улыбнулся я, заходя в лавку. За мной тут же прошел скала. Мы только что вернулись с кладбища самоубийств, где я показал своему новому начальнику гвардии мое милое производственное предприятие. К слову сказать, само это место произвело на него большое впечатление. Даже не так. Оно всколыхнуло многие воспоминания. По лицу видел, что не самое приятное. «Все было так плохо?» – спросил я, поняв все без слов. «Хуже не придумаешь», – сказал Скала. «Погибло много хороших людей, в том числе и с их стороны. Да, общественное мнение называло их фанатиками террористами, но по факту много говна огребли люди в этой жизни и не просто так пытались взять судьбу в свои руки». Я молчал, дабы не сбить редкие минуты откровения старого воина. «Это сейчас в Лихтенштейне какое-то подобие порядка. Да и то...» Скала усмехнулся. «Из того, что я вижу, в основном это на бумаге в телевизоре. Посмотришь имперские новости, везде у нас все хорошо. А на самом деле...» Скала заткнулся. «Ладно...» Если говорить о прошлом, то Лихтенштейн был разменной монетой. Призом, который переходил из рук в руки. Австро-Венгрия, Пруссия. Даже Швейцария как-то заплатила много денег, чтобы получить княжество бескровно. Но тогда лихтенштейнцы подсуетились. Рассмеялся Скала. Деньги взяли, а швейцарцев послали. Ну, что тут говорить. Даже римляне какое-то время им владели. А как он в итоге достался нашей империи, ты без меня знаешь из уроков истории. В общем, задолбались местные и решили построить независимое государство. Для этого взяли деньги и оружие у Пруссии, те пообещали им поддержку, ну и началось. Скала тяжело вздохнул. Дальше ты знаешь тоже из уроков истории. В итоге прусаки получили трындюлей и убрались во свояси. А местные сражались до конца. Здесь все и произошло. Он кивнул на мои нынешние владения, где в некоторых местах трава так и не выросла. Боюсь даже предположить, как ты здесь все разминировал. А вы не бойтесь, примерно вот так. Я щелкнул пальцами, и вдалеке взорвался здоровенный фугас. Можно было его просто развалить на металл, А тратил смешать землей, но вокруг было слишком много других неприятных железяк с той войны. А в ту сторону я все равно собирался расширяться. Бабахнуло знатно. Скала только улыбнулся. Молодец, только и сказал он. Кстати, я вспомнил, до меня дошли сведения, что на подземных этажах казна мятежников осталась. Слышали что-нибудь об этом? Старые байки. Усмехнулся скала. «Нам тоже об этом говорили, но мы туда пройти не смогли». Он взглянул на меня внимательно. «Ну, это ладно. Но, судя по всему, и у тебя не получилось». «Как это правильно сказать?» Я почесал затылок. «Не то чтобы не получилось. Магические ловушки остались. В принципе, я мог бы все просто взорвать». Но если это правда, то я тупо взорву нехилое такое количество денег. Но то, что я точно знаю о магах металла и знаю из истории, чем этим же славятся маги Земли, это то, что вы можете чувствовать металл достаточно далеко. А золото — это тоже металл. Хитро подмигнул мне скала. «Ваш ход мысли, дядя Кири, потрясает меня своей глубиной», — хмыкнул я. «Все так». Только вот мое сканирование несколько затруднено из-за дикой мешанины металла. Причем металла взрывоопасного. Ну и как я говорил, магических ловушек там наставили... Вообще не понимаю, кто это сделал и с какой целью. Так что пока именно туда я не совался. Кивнул я на большую кучу камня, которая осталась от верхних этажей крепости. Все самое главное находилось на нижних ярусах. невидимых невооруженному взгляду. «Это правильно», — кивнул скала. «Рад, что благоразумие не покинуло тебя». Я хмыкнул. «В общем, это все, что я хотел показать». Скала по-свойски осмотрелся. «Я так понимаю, что охраны у тебя здесь нет». «Ну, ты же видел, что сюда сложно попасть». «Видел», — кивнул он. «Но я видел кое-что еще». Всех твоих работяг, которые, в принципе, сюда как-то попадают. И, уточнил я, уже понимая, что он хочет сказать. это то, что это не родовые гвардейцы, связанные с родом кровью и общей историей, и готовые погибнуть, но не рассказать родовые секреты. Местные работяги работают за деньги. Уверен, что рано или поздно они расскажут все, что знают, а, возможно, уже рассказали. Он нахмурился, глядя на меня. «Соглашусь», — сказал я. «И на этот момент у меня есть кое-какие решения. Скажем так, с определенного времени я запретил своим работникам появляться на территории». «С чем это связано?» — хитро прищурился скала. «С мигрирующими минами», — хмыкнул я. «Да, приходится делать все вручную, но эти условно-безопасные дороги, по которым все спокойно проезжают днем, Ночью становятся опасными. Не жалко тебе на эту энергию тратить? Очень жалко, сказал я. Вместо этого я бы мог сделать что-нибудь полезное, но пока других путей не вижу. Воровать тут особо нечего, задумчиво сказал скала. Но ведь охрана наших объектов теперь твоя головная боль, не так ли, дядь Кирь? Улыбнулся я. Ах ты мелкий за... Тут скала сбился. — Прости, Теодор. — Да ничего, я привык, — хмыкнул я. — Я сторонник того, чтобы засранец ушел у вас из головы, а его заместило искреннее уважение. — Да в принципе, глядя на тебя, он уже ушел, — сказал скала, улыбнувшись. — Но дело привычки, сам знаешь. — А я не против, — сказал я. — Во-первых, иногда я действительно веду себя как засранец, а во-вторых, я посмурнел. Как будто вернулся в прошлое, к деду, который все еще был жив. Да, нам всем его не хватает. Согласился скала и тут же стряхнул головой. Но радует то, что в тебе я вижу частичку его. И поэтому на пенсию мне точно рано. Значит, будем работать. Он огляделся. Воровать тут особо нечего. Взорвать разве что все это. Он почесал лысину. «Ну да, если кто-нибудь будет очень отчаянный...» «Поэтому пока что давай оставим все как есть. Тебя не сильно затрудняют мины перекладывать». «Да нет, тем более что скоро у меня будет полная автоматизация», — хмыкнул я. «Големы», — вопросительно приподнял бровь скала. «Именно. Будут минировать. Пока что я еще недостаточно усилился для этого, но рано или поздно так будет». «Здорово!» — скала на секунду задумался и посмотрел на меня как-то странно. «Не хочешь, не отвечай, но...» «Откуда ты столько знаешь о големах?» «И как ты прокачиваешь магию Земли, когда последний наставник сдох хренову тонну лет назад?» «Теперь уж прищурился я, абсолютно серьезно глядя на скалу. Преданней человека у меня сейчас нет. Ну, может быть, Боря». Но скала проверен годами. Но все равно я не решился открыть все свои секреты. Когда-нибудь я расскажу, но поверьте, я знаю, что делаю. Тут уже скала не выдержал и коротко хохотнул. Вот как раз в этом я ни капли не сомневаюсь. Более того, я вижу все это собственными глазами. Так что ладно, оставим все как есть. Что еще нужно охранять? «Так, лавку ты видел, усадьбу тоже. Шахты!» «Шахты? Какие шахты?» — нахмурился скала. «Ну, я тут шахты себе прикупил и почему-то немножко смутился при этих словах». «Да ладно!» — удивился скала. «И что за шахты?» «Да так, старье всякое. По крайней мере, местные так считают. Но они понадобятся мне в дальнейшем». Я задумчиво почесал затылок. Понятно, что халявный материал за чужой счет у меня закончился. Теперь моя усадьба была благоустроена, поэтому караваны мусора, спонсируемые Ивановым, точно прекратятся. Да, тут именно металла на кладбище самоубийц до хрена, но скоро, наверное, к шахтам нужно будет вернуться. «В общем, там пока что нет ничего ценного», — сказал я вслух. «Поэтому не парьтесь. Когда вы, говорите, первые люди прибудут?» Скала хмыкнул. «Я уже всем разослал приглашение. В течение недели парни будут тут». «И да». Он внимательно посмотрел на меня. «Парни очень воодушевились, когда я обрисовал им ситуацию. Многие из них переживали за ваш род, как за свою собственную семью». Он нахмурился. «Для многих из нас он семьей и был». и то что творил с ним твой непутевый батя ранило их в самое сердце а теперь вы дядь кирь расписали им что все вернется на круги свои хмыкнул я но немножко не так улыбнулся в ответ скала просто предложил приехать на недельку чтобы встретиться со старыми друзьями скажем так места боевой славы давно не виделись есть повод обсудить. и попутно покажу, что да как, а там видно будет». Я улыбнулся. Скала не менялся. Немногословный и деловой. Он всегда старался не говорить лишнего, тем более о своих планах до того, как они исполнялись. Очень хорошая черта характера для начальника гвардии. Одобряю. «Ладно, двинули обратно». «Собирайся, Аркадий Иосифович хочет тебя видеть», сказала Аленка, которая сидела на стуле около прилавка и чистила ногти метательным ножом. «Может, вы добавите немного почтения в свой голос, мадам, или вас выкинуть на улицу?» Это был скала, который неодобрительно смотрел на мою нежданную гостью. Та мгновенно прищурилась, ее зеленые глаза яростно сверкнули. «Ну, попробуй, дядь, вдруг получится». «Смотри, какая дерзкая!» Теперь в улыбке скалы появилась угроза. «Эй, стоп!» Я захлопал в ладоши. «Расслабьтесь. Это Аленушка... Специалист по общим вопросам одного уважаемого человека. А это Кирилл Александрович, мой начальник гвардии». «Начальник гвардии?» Саркастически улыбнулась Алена. «А гвардия какого рода? Можно поинтересоваться?» Насколько я знаю, у Вавилонских другой глава. Точно дерзкая, хмыкнул Скала, но на этот раз в голосе у него не было уже злости, только раздражение и некоторый интерес. Я пожал плечами. Род Вавилонских тут ни при чем. Пока эта гвардия лично моя, Теодора Вавилонского, человека без титула, но с большими талантами. Алена первый раз улыбнулась за нашу встречу. «Надо признать, таланты у тебя действительно есть». Но так мы как, едем?» «Едем», – кивнул я. «У меня тоже появилась пара вопросов». «Составить компанию?» – уточнил Скала. «Да не все нормально, дядьки, Кирилл Александрович», – поправился я. «Ну, смотри». «Буду смотреть», – кивнул я и вышел на улицу. «Меняешь машины, как перчатки». Похвалил я, глядя на припаркованную желтую спортивную машину. «Не слишком ли вызывающее и привлекающее внимание?» Спросил я, когда девушка обошла машину и села на водительское место. «В самый раз», — сказала она. «Да и не моя это, так, дали погонять». Я улыбнулся про себя и сдержался, чтобы не задать вопрос, чья, и жив ли владелец. Компания Аркадия Иосифовича интересовала меня все больше и больше. Алёна рванула с места в карьер, как всегда, сосредоточенная и не располагающая к общению, когда она рулит транспортом. А я улыбнулся. «Что пялишься?» – Раздраженно спросила она у меня. «Да ничего», – соскучился, – хмыкнул я. «Можно подумать», – скривилась девушка, но еще пару раз косила на меня свой взгляд. окончательно сосредоточившись на дороге, лицо ее приняло задумчивое выражение. Я же размышлял о другом. О том, что Алена ждала меня в лавке, я узнал еще до того, как прибыл туда, причем узнал с неожиданной стороны. Мне позвонил никто иной, как Клим Перепелкин, которого скала нагрузил трудотерапией вместо алкозависимости. И он как раз подстригал лужайку на заднем дворе моей лавки, когда пришла Алена. Возбуждённым голосом он сказал, что я могу быть в опасности. Пришел очень серьезный и непростой человек, искусный убийца, который выполнял самые трудные задания своего руководства. Я, честно говоря, не сразу понял, про кого он говорит, пока он не описал мне Алёнушку. Тут у меня в голове щелкнуло. Я задал прямой вопрос. «Так что, Аркадий Иосифович – руководитель вашей подпольной ячейки?» Тут Клим замялся. Человеком он был маленьким, в иерархии разбирался плохо. В общем, оказалось, что Аркадий Иосифович был руководителем другого крыла повстанческого движения. Я уже понял, что у этих повстанцев сам черт ногу сломит. Но, собственно, для революционного движения это было нормально. Кто-то изображал из себя патриота для того, чтобы грабить людей, кто-то убивать, но ну а кто-то действительно являлся патриотом. Крыло, в котором служили Клим и Крестов, было как раз радикальной направленности, которая с удовольствием нанимали аристократы, чтобы под видом повстанческой угрозы решать свои личные дела. По словам Клима, Аркадий был не то чтобы идейный, но птица высокого полета. В основном он отвечал за коммерческую составляющую повстанческого движения. Он мало знал, но знал точно, что люди Аркадия Иосифовича на побегушках у аристократов не были. И да, он знал Алёнушку как человека, который решает вопросы для своего босса. Интересно, что Иосифович решил сейчас? Ехали мы в сторону района для среднего класса. В основном там жили купцы и богатые ремесленники. Недалеко от центра, где располагались их успешные офисы и компании, чтобы удобнее было ездить на работу. Но ну и достаточно далеко от шумных улиц центра Вадуца. Подъехали мы к невысокому двухэтажному непримечательному домику, который со стороны смотрелся просто и аккуратно, если бы не одно «но». По периметру были такие же аккуратные домики, Вот только в них никто не жил. Но в них находились вооруженные люди, которые всячески следили за дорогой и создавали своеобразный буфер для места нашего назначения. Ну а о количестве охранных систем можно было даже не говорить. Невысокий мужчина средних лет, который открыл нам ворота, был сильнейшим одаренным физиком. А с виду так и не скажешь. Садовик комбинезон с дорогим бронежилетом под ним и два пистолета в кобурах, которых не было видно под мешковатой курткой. У меня сразу возникло два вопроса, увидев беседки пыхтящий самовар и сидящего там Иосифовича. Он явно был не дурак и зачем-то решил раскрыть свои карты. Либо для того, чтобы предложить что-то важное, либо... Ну, второй вариант мне не нравился, ведь понимал, что им является тот вариант, когда живым я отсюда просто не выйду. И тогда уже пофиг, что я увидел. Рассказать все равно никому не смогу». Алена остановилась и буркнула. «Выходи». «Сколько с меня?» – улыбнулся я. «Иди уже давай». Опять буркнула девушка, хотя слегка улыбнулась при этом. Я вышел и пошел к беседке. «Сахар, мед, сливки». Широким жестом Иосифович окинул накрытый перед ним стол. «Чай, кофе, потанцуем», — хмыкнул он, пытаясь юморить. «Чай без сахара», — сказал я, не стесняясь и присаживаясь. «И можно вот эту вот аппетитную ватрушку?» «Бери все, что хочешь, Теодор. Мой дом, твой дом». «Вот как?» Пока Аркадий Иосифович лично наливал мне чай в большую фарфоровую кружку, которая на вскидку напоминала тысячелетний китайский фарфор, я впился зубами в ароматную выпечку. Если мне не изменяет память, то одна такая кружка стоит, как спортивная машина, на которой меня привезла Аленушка. И это навевает мне определенные мысли. Учитывая, что он так просто наливает гостю, а если я разобью ее... Разбивать ее, конечно, не стал. Осторожно отпил и покачал головой. «Вкусная выпечка!» «Да, повара у меня нормальные». «Чем обязан такому гостеприимству?» — уточнил я. «Чем вызвал улыбку старика?» «За что люблю тебя, Теодор, за то, что ты сразу к делу. Не думаешь, что я просто пригласил тебя на чаепитие, на поболтать?» «Честно говоря, нет», — покачал я головой. «Это правильно. Смотри, он достал листок». «Первый раз вижу, чтобы за такое непродолжительное время один человек получил такое количество врагов. Причем могущественных врагов!» Он положил лист на стол, прикрыл его сверху ладонью и придержал. «Это что, перечень тех, кто хочет моей смерти?» — улыбнулся я, с удовольствием продолжая жевать. Но ну, не все они хотят смерти, надо признать», — сказал он. Но все они желают зла. А вам-то какой в этом интерес, Аркадий Иосифович? Кроме того, что ты еще не доделал мой заказ, приподнял седую бровь старик. Да, кроме этого. Но нравишься ты мне, Теодор. Открываешься с новых сторон буквально каждый день. Кто бы мог подумать. Сам полковник Скала почтил наш славный Лихтенштейн. А ведь он говорил, что заманить его в это проклятое место может только очередная война. Это почти дословная цитата, если ты не знаешь. Он посмотрел на меня вопросительно. «Вот как?» — я нахмурился. «Семёныч?» «Нет, что ты, Теодор!» — замахал руками Аркадий. «Семёныч хитрый жучара, но если с ним договоришься...» «А ты каким-то чудом смог с ним договориться...» то рот он держит на замке, можешь быть уверен. Просто человек такого уровня, как полковник Скала, широко известен среди обычного... <coughs> он широко улыбнулся. Население. Его еще на вокзале срисовали. А куда он потом явился, проследить было несложно. Тут уже два плюс два сложили, но и понеслось. А еще приемка имения, слышал, у тебя прошла очень весело. «Да уж, обхохочешься», — сказал я. «Итак, чем обязан?» «Теодор», — с лица деда ушла улыбка. «Задам тебе один серьезный вопрос, и от ответа на него зависит все наше следующее общение». «Давайте, жгите», — улыбнулся я. Аркадий Иосифович открыл рот, и тут я вдруг поднял руку. «Так, стоп». «Я возьму еще одну ватрушку, а то вдруг выгоните меня после моего ответа, а они у вас и правда очень вкусные». Дед посмотрел на меня с некоторым изумлением и раздражением. Я явно сбил его с мысли. Он сокрушенно покачал головой. «Молодежь, ничего не воспринимаете серьезно». «Ладно, ладно, извиняюсь. Слушаю внимательно». «Итак, Теодор...» Снова проникновенно начал Иосифович. «Как ты относишься к идее независимости Лихтенштейна?»